Глава 17. Развязка. Киев. На следующий день отдохнувший телом и отогревшийся в семейном кругу душой князь Киевский принялся вершить дела, накопившиеся за время его отсутствия. Начал он с утверждения начальника тюремной стражи, выслушал на сей счет мнение супруги и Асмуда и вынес решение оказавшееся для Ольги непредвиденным и нежеланным. Главным теремным стражем стал не Асвер и, непрочем, и ей Первуша, а другой молодой, нежданно-негаданно возникший соискатель. Впрочем, таковым он был похожий лишь для Ольги, но вряд ли для Асмуда. Опытный царедворец сумел протолкнуть на эту значимую должность своего человека в обход согласования с княгиней и виду не подал. На Ольгин, недоуменно насмешливый взгляд, сделал большие глаза и пожал плечами. Удивился ли Асмут, однако, назначению близкого ему человека искренне, или притворился? Расстроить оно его точно не расстроило. Начальником тюремной стражи стал сын Десницы, Грим. Асфера князь благодарил. Предлагал ему возглавить заставу на реке Стугни. Но Асфер, сославшись на возникшее напряжение в межевых землях на юге, попросился отпустить его в родин к Свенельду. Глядя на несостоявшегося главного теремного стража, столь достойно проявившего себя в деле с древлянами, Ольга ощущала двойственные чувства. Ей было жаль отпускать от себя толкового человека. Даже являясь порученцем Свенельда, Асфер мог бы верно служить ей, хотя бы потому, что сам свинельд был на ее стороне. Ведь не просто так воевода клялся ей верности и не раз помогал. Вот только достало бы ей воли и умение удержать в узде такого союзника, как свинельт. Или однажды она из распорядительницы вдруг превратилась бы в средство достижения его собственных целей. А на вопрос о том, каковы цели воеводы, Ольга не взялась бы ответить. Как о способах достижения тех целей? Осознавать это и держать при себе подручника подобного человека было неразумно. Вот и в деле похищения древлян, при всем том, что участие в нем властителей Червонной Руси не подлежало сомнению, оставалось много подозрительных обстоятельств. О супруге Асфера, Милаве, выяснилось, что была она особой вздорной, крикливой, ревновала мужа. Но, по словам соседей и знакомцев, таковой Милава являлась и до рождения сына. Хотя, возможно, супруга Асфера стала с недавних пор все же более ревнивой и подозрительной, потому как яркая и видная собой прежде Милава после разрешения от последней непраздности изрядно подурнела. Но в общем и целом, по разумению Русы, была Милава бабой, каких немало, а значит, Асфер мог лукавить, говоря о том, что остался в Киеве из-за нездоровья супруги. Вероятней, Сотник Суинельда остался в Киеве по воле своего вождя. О гриднях, убитых во время нападения, удалось узнать, что все они нанимались Меланегом или отбирались из прочих людей князя Киевского. Но и среди тех, кто не поехал на ловы, двое были Меланеговых, и лишь один остался в сотне Меланега со времен Асфера. Таких людей под рукой Меланега вообще было мало. Прежний главный страж постарался избавиться от них, а тех, кто остался — никогда не ставил в ответственные надзоры, подобные терему древлянских княжичей. Подозрение вызывал скорее оружник самого Внебуда, по обыкновению сопровождавший своего господина, но во время тех пресловутых ловов, завершившихся похищением, внезапно оставшийся дома. Однако вопросы на его счет следовало бы задавать самому Внебуду. После утверждения грима в должности главного теремного стража Игорь позвал к себе древляны в Небудо. Княжичий князь похвалил за проявленную осмотрительность. Викослав был жалован серебряной гривной, а мало вернули его меч. Обоим отроком князь Киевский обещал подобрать невесты знатных семейств, подарил еще серебряных монет и отпустил. А в Небуду велел задержаться. Его князь Киевский возжелал расспросить обстоятельней. «Как же ты удалец?» сумел своих подопечных остановить. Они и не затевали бечь княже, но по мере подхода к искоростению, не скрою, задумались о том. «Дивно, что никто из древлянских дозоров не встретился вам по пути», задумчиво промолвил Игорь, и Ольга в душе согласилась с супругом. Ей тоже казалось это странным. «Боги на твоей стороне были, княжи». Развел руками в небуд. Едва тати нас отпустили, я притворился, будто округ меня взял. В седле зашатало. Меня ж в бою оглушили. Мы спешились, присели, и я стал убеждать парней вернуться. Говорил, что ты и князь будешь доволен ими и знатно наградишь. А коли убегут, дело новой войной обернется. А значит, годы их житья в Киеве прошли зря. Трижды я бросал гадательные кости с чертами и резами, кое с собой всегда ношу. Трижды спрашивал богов, как поступить. Боги отвечали нам, что нужно вернуться. Выходят, боги и впрямь за меня были, пробормотал Игорь. Признаюсь тебе, князь. Не одни лишь боги направляли мою руку, изъявляя угодный тебе жребий. Не боги, но кто? Я сам. Мальцом я промышлял игрой в кости, но ловчился кидать так, чтобы кости, брошенные нужной стороной, не переворачивались. Признался в небут, умолчав о том, что ребра некоторых граней гадательных костей были им загодя нарочито скруглены. Древлянский наставник действительно знал всякие способы игрального мошенства. — А ты, оказывается, хитрец в небут! усмехнулся Игорь. «Богов прогневить не боишься?» «Уловка не всегда удается, княже. Боги все ж таки помогли. Вдобавок я хитрил лишь на пользу тому, кому служу. А служу я любимцу самого Перуна». Польстил князю в небуд довольно грубо, но Игорю пришлось по нраву. «Проси награды, какой хочешь, удалец», — весело сказал князь пристукнув от избытка чувств кулаком по подлокотнику престола. «Серебра я тебе и так дам. Но, может, желание какое заветное имеется? Коли оно разумно, обещаюсь исполнить». «Есть, княже, желание одно заветное», — осторожно произнёс небуд. «Оглашай. Отдай мне в жены свою сестру, Предславу Рюриковну». «Что?» Игорь рассмеялся. «Да ты в небу тумом повредился. Где это видано? Сотник и княжна». «Все воеводы прежде сотниками были, и я воеводой стану при княже Векославе. И что бы ты, князь, сказал, коли княжна сама за меня пойти хотела? Она ведь вдова. В своем праве решать, с кем ей быть». «Предслава хотела бы тебя в супруге?» «Сильно тебя, видать, по головушке приложили». «А ты, княже, сам спроси у своей сестры, раз мне не веришь». Не смутился в небуд. «Коли она откажет, я больше речи о том не заведу никогда и обиды держать не стану». «Клянусь перуном, буду столь же верно тебе служить на любой должности, в любом месте, куда определишь». А Внебуд коснулся рукояти боевого ножа на поясе. Игорь вновь усмехнулся и качнул головой. Притязания Внебуда казались ему настолько дикими, что даже не злили. И еще князю не хотелось его обижать. Поведение наставника древлян во время похищения княжичей было действительно достойно награды. Отказ предславы, озвученный устами самой княжной, был бы хорошим поводом разрешить странное положение. Что ж, давай предславу позовем, согласился князь. Чуть погодя, в князе в приказ явилась предслава. Была она очень бледна и смотрела одновременно испуганно и внимательно, вглядываясь в лица присутствующих. Селилась отгадать, о чем пойдет речь. Жених тебе сыскался, сестрица, хмыкнул Игорь, отважный и удалый гридень. «Сотник внебуд, проявивший себя в деле с нападением на древлян храбрецом и смекальцем. Бает, спишь и видишь, стать ему супругой. Что скажешь? Не шутит молодец?» Предслава тревожно оглянулась. Взгляд ее скользнул по внебуду. Она зябко повела плечами. «То правда, князь, сей муж милый, приятен мне» сказала княжна немного нервно. «Вот же новость!» Лицо князя вытянулось, а Ольга распахнула от изумления глаза. Да и асмут, грим и асфер, судя по выражению их лиц, были ошеломлены не меньше. Внебуджи воспринял слова предславы, как и должно было счастливому возлюбленному, Воодушевленно, с улыбкой, но без удивления. Здорова ли ты, сестрица?» — осведомился Игорь с наигранной тревогой. «Нет ли здесь места принуждению и угрозе?» «Нет, князь. Предложение отважного Внебуда я бы давно приняла, но понимаю, что сотник неровня мне», — сдержанно ответила Предслава. «Не могу позорить тебя, князь». «Я воеводой стану при княже Чевикославе», — встрял в Небуд. «Князь женит его на ближнице княгини и отпустит на войну. Супротив мало, который порой сомневается, Викослав верен тебе и в делах княже, и в мыслях. А его отец, Астромир, людей даст, коли ты поход затеешь». «Да ты, я гляжу, всё продумал в небут. ошарашенно молвил князь. «Что ж, люди вы взрослые». «Разбирайтесь меж собой сами. Я вмешиваться не стану». «Позволишь ли, княже, нынче сопроводить невесту до дома?» «Думаешь, заплутает без тебя?» «Ну, ступайте, голубки!» Спеша в княжеский терем, предслава не стала ждать, когда запрягут повозку. Ход ее по узким схолмлённым улочкам Киева все равно был медленен а на лошади княжна ездить не любила. Предслава пошла пешком. И теперь, пустившись в обратный путь, она, будучи в ярости от случившегося, не шла, а мчалась, позабыв о должной плавности поступи, гневно сжав губы и стиснув ладони в кулаки, а в небуд молча следовал позади. Сопровождавшие ее челединки и охрана едва поспевали за новоявленными женихом и невестой, Добравшись до своих хором, предслава собственноручно открыла калитку и, взлетев по ступеням крыльца, распахнула дверь в терем. В горнице был накрыт стол. Княжна перед призванием князя собиралась трапезничать. Челядь, не получив распоряжений, не стала убирать яства. Предслава схватила первое попавшееся под руку блюдо и гневно метнула его в сторону в небуда, притворявшего в этот миг дверь. Тот лишь чудом увернулся. «Как ты посмел! Как ты посмел!» — скричала княжна. «Воспользовался моей слабостью!» «Как и ты, моей предславушка! Как и ты, моей!» Внебуд вновь уклонился от летящей в него чары. «Ради тебя ведь учинил, товарищей своих предал, а их порешили». «Зачем? Объясни, ради Перуна!» И нужно-то всего было от Милонега избавиться. Что за игрище ты устроил с похищением древлян? Люди князя Тудора и князя Нискина не раз меня склоняли к подобному. Серебра мне предлагали и чинов. Произнес в небуд, скруглив плечи и слегка прикрывшись руками на случай нового метания посуды. А я хранил верность князю Киевскому и почести от него не получал. Зато теперь князь Игорь знает, что я воспитал сыновей его врагов в покорности ему и жалует меня милостью, той, которую я ждал много лет. «А если б древляне тебя не послушались? Ты не подумал, к чему бы это привело?» «Если б не послушались, я бы князя предал», — ответил внибуд, выпрямившись и опустив руки. «Но они бы послушались». Зря ли я столько лет душу в них вкладывал? Как ты только додумался до подобного? Унимая бешено колотящееся сердце, предслава прижала одну ладонь к груди, а другой оперлась о стол. Дышала она тяжело, сказывалась гонка по Киеву, и нынешняя гневная вспышка. Чтобы и туда обмануть, и Игоря одновременно, неужто сам? Сам лебедушка моя, сам. Вздохнул в небуд. Все ради тебя. Знаю, что ты и без свадебных обетов, теперь моя. Тайное деяние связало нас крепче брачного обручья. Но с обручьем все же верней. Я по правде хочу назвать тебя своей, по закону людскому и божескому. А если я откажу тебе в небуд. Предслава напряженно сощурила глаза. Могу я передумать? Разлюбить вроде как. «А? Чем ты меня принудишь? Не убийством же Миланега. Ведь теперь, получается, не ты его убил, а люди Тудора. А значит, и не по моей просьбе». «Так я скажу, что с похищением ты и затею придумала, предславушка». Хохотнул в небуд. Подговорила меня. И от Миланега Постылова избавилась. А меня, любого тебе, возвысила. «Ты вот меня дурачком считаешь». «Мне ж не мог я сам додуматься до подобного. Вот и князь обо мне того же мнения и скорее поверит, что все это твоя придумка». «Мерзавец!» — вскричала предслава и, повернувшись к столу, схватила кубок и запустила им, но не во Будда, а в стену. «Облудник!» «Полно тебе», — примирительно сказал Внебуд. «Я ж знаю, что не противен тебе». Иначе ничего бы в прошлом между нами не было. Он осторожно шагнул к Предславе и прижал ее спиной к себе. «Ты же не просто так сама меня когда-то выбрала». Звала ласково, медведушкой. «Не из выгод каких, потому как не могло быть тебе от меня выгод, кроме моей любви». «Сама выбрала, сама и бросила», — Жестко отмолвила Предслава. «Так я же помню ради кого». Ради Свинельда. ради него стоило, признаю. Я ж не гордый, предславушка, и не дурачок, как ты обо мне думаешь. Рука в не невзначай легла на бурно вздымающуюся грудь княжны. Но теперь нет больше подле тебя, именитого Свинельда, И милонега недоумка нет. Не боишься, гнева тудора, небуд. Чуть сдержаннее спросила предслава. Медвежье объятия в которых она оказалась, будто слегка успокоили ее или же смирились с грядущей участью. «Он ведь накажет себя за предательство». «Порешит». А я не предавал его. а Люди княгини оказались чересчур расторопные, не дали княжичам идти. Потирающий кое затылок княжны пробормотал в небуд. А убить меня у него повод и раньше был. «Порешит». «Знать такова моя судьба, а покуда поживу, порадуюсь». С придыханием молвил он, стискивая предславу. Страсть разгоралась в нем все сильнее и в небуд, уже безо всякого стеснения, лапал княжну своими ручищами и жарко шептал. «Моя ты теперь, моя. Стану воеводой, поженимся. Ничего для тебя не пожалею». Все, что изволишь, сделаю. Не серчай. Родень. Следуя во главе отряда, Асфер приближался к Родню. Он не был в поселении из прошлой осени, с той поры, когда сначала отправился со свинельдом в полюдие, а затем остаток весны и все лето провел в Киеве. Обнесённый валом и стенами город раскинулся на высоком берегу Днепра. Лишь святилище Рода с огромным деревянным капищем располагалось на горе выше. Но на то оно и священное место, чтобы быть ближе к небожителям. Изменения, случившиеся с Роднем, были видны издалека и впечатляли. Вновь возведенные стены вокруг города выглядели, пожалуй, мощнее стен самого Киева. Из-за стен просматривались башенки свежесрубленного терема наместника, а на Днепре уже была устроена широкая пристань с устремленными к середине реки причалами, на приколе у которых стояло несколько ладей. Охранники у визных ворот приветствовали Асвера, пропустили без расспросов. Его ждали. Асвера загодя отправил гонца с вестью о дне приезда, и прибыл он точно в срок. И потому воевода... Наверняка желавший без промедлений выслушать своего сотника и порученца, был вроднее. Асвер направил коня к терему наместника, что размерами не уступало терему князя в Киеве. Двор вокруг терема был просторен, заслан новенькими, приятно пахнущими свежим деревом раскатами. Челядь сновала по двору. Подоспевшие отроки приняли у Асфера коня, а на крыльцо вышла сама княжна Любомира округлившаяся после родов и одновременно посвежевшая, повеселевшая. «Будь здрава, княжна!» «Будь здрав, Асфер! Надолго ты к нам?» «Как воевода решит!» «Воевода вернулся вчера в родень. Ждал тебя. И я ждала. Хоть так супругу увидеть меж его беспрестанных разъездов!» Она заливисто, без смущения рассмеялась. «Ступай в гридницу. Он там!» а после возвращайся в терем, поешь с дороги и расскажешь, как мой братец в Киеве поживает и прочие новости». «Я с радостью, ежели воевода позволит», — пробурчала Асвер. «Да позволит, позволит», — махнула рукой Любомира. «Куда же он денется?» «Ерошка, проводи боярина», — приказала она крутившемуся поблизости отроку. «Он же не бывал еще в нашей новой гриднице». Насфер не разделял уверенности княжной в том, что воевода позволят ему остаться после их разговора и сесть за стол в своем доме. Вести, которые он принес, были свинель неугодные. В гридницу он шёл понурый, повесив голову. Но размах, с которым была возведена воинская храмина, сумел ценить. Челеденец рассказывал не без гордости, что при гриднице имеются собственные поварня, портомойня, Огромная конюшня, склад с воинским снаряжением и одеждой и самые большие кузни в Родне. Всё таки Свинельд был воином, и потому, прежде всего, заботился о ратном обустройстве подвластных ему земель. Гридни подсказывали, что воевода самолично наставляют дружину. И Асфер с Челединцем прошли на расположенную позади гридницы необъятных размеров площадку для отработки воинских умений, Упражнявшиеся на ней сейчас гридни сбились в несколько ватаг, каждая напротив огромных деревянных щитов целищ, и оттачивали метательные приемы. Часть бросала с улицы, другая — боевые топоры, третья — ножи. Четвёртая стреляла из луков. Свенельд ходил между ватагами, наблюдал, подсказывал, ставил руку и упражнялся сам, восхищая подчиненных умелостью. Воевода был искусен в обращении почти со всеми видами оружия. Заметив Асфера, воевода кивнул и жестом велел оставаться на месте. Завершив очередную проходку, он подошел. Асфер поздоровался, невольно покосившись на метательные ножи в руках воеводы. Свинельд поймал его взгляд и, оценив угрюмый вид своего порученца, без лишних расспросов велел следовать за ним. Они вернулись к гритнице и вошли в прилепившееся к ней небольшое помещение. Прируб с лавками вдоль стены столом посередине. Свенельд положил ножи на стол, сел на лавку и указал Асферу на место сбоку от себя. «Рассказывай». «Прости, воевода». Асфер опустился на лавку и повинно склонил голову. «Не одолел я твоего замысла». Все сделал, как обговаривали, но не вышло. Я уже почти стал главным стражем в тереме, и князь Мню был бы не против утвердить меня, но княгиня вдруг за своего человека стала просить, за сотника первушку. «Откуда про то знаешь?» Парни передали. Те, кто на страже, стоял в князевом приказе, когда князь обо мне речь вел с княгиней Десницей. Княгиня тогда свою волю изъявила. И для меня она была, что гром посереть ясного неба. В первые дни в тереме мне и правда казалось, княгиня подозревает меня, пытается уличить во лжи. Но потом как будто доверилась. Хотя первушку из Вышгорода вызвала. В подмогу мне вроде. Но всегда была так уважительна, что я аж успокоился. А она она как. Князь Первушку, правда, не утвердил, сказывал мол, человек он незнаемый и опыта должного не имеет. А тут оказалось, что Асмут своего младшенького предложил Грима. Подсуетился старый лис. Недовольно проворчал свинильт. «Да, воевода», — Грима князь утвердил. Опыта мол у парня нет, но зато родитель, надежный князя в соратник. «Меня князь изрядно наградил, службу почетную жаловал, заставу на стугне взять под руку предлагал. Но я к тебе попросился назад, супротив печенегов воевать, и на мелку свою ссылался. Сказывал, может, полегчает ей болезный, урода под божеской сенью». После тех слов княгиня будто усмехнулась и промолвила. Асфера задумался и наморщил лоб, напрягая память. Промолвила, что «восхищена премного тем, сколь заботливый я супружник». Напоследок княгиня в личной уж беседе просила меня не серчать. Сказывала, что ежели бы не князева воля, между гримом и мной выбрала бы меня. Но сперва должна была за своего человека попросить. Потому как привыкла на своих людей во всем опираться. «Мол, ты сам ее там учил, воевода». «Наставлял, чтобы не доверяла людям малознаемым». Вот она и прониклась наставлением. «Лиадская сила!» — ругнулся свинельд. И, схватив ножи со стола, один за другим метнул их в стену так, что они воткнулись рядом, лезвие к лезвию. Асфер тревожно посмотрел на воеводу. К его удивлению, свинельд выглядел не рассерженным, а скорее озадаченным и вместе с тем каким-то неожиданно Шалом, будто Хмельнова глотнул. Направив взор на брошенные ножи, думал о чем то а углы губ подрагивали, словно тая улыбку. А сыр, тем не менее, поспешил оправдаться. Почуяла княгиня что-то, но знать наверняка ничего не знала. Клянусь, воевода, я не оплошал всех своих людей, участников дела, Сразу же после похищения к тебе отправил, чтобы не сболтнули чего. И, мелка моя, хоть и хвора ни разу не выглядит, но нравото бешеного. Бывало, такое устроит, что легко за припадочную сойдет. Любой из соседей подтвердит В том, что все с древлянами случилось так, как я изложил, князь не сомневался. Значит, княгиня его в том не разубеждала. А этого, как его. «Вагни!» Свенельт вопросительно поглядел на асфера и тот кивнул головой. «Его-то хоть прочь от себя не погнала?» «Вагни нет. Он при ней. Личный охранитель. При полном доверии». Уныло ответил Асвер. «Ладно, хватит себя корить, Асвер». Спокойно сказал Свенельт. «Я тебя не виню. В будь что?» В руки княжной предславы попросил у князя. «Каков хрен с горы?» — хмыкнул свинильт. «И что князь?» Дивно, но князь не осерчал и не отказал. Напротив, развеселился шибко от такой просьбы, а внебут не терялся. Тотчас добавил, что сама предслава желает ему женой назваться, а коли князь не верит, то может у сестрицы своей спросить. Князь пуще прежнего расшутился и предславу в терем вызвал. А она, понятно, не отрицала. Князь руками развел, мол, делать нечего. Коля сестрица призналась во взаимности к Небуду, поступайте, как знаете. И все же предславе удалось отсрочить брак. Свадьбу отложили, покуда в Небуд не станет воеводой при княжече Викославе. «Помоги ему, Перун, чтобы стал...» Рассмеялся Свинельд. «Только ради этой свадьбы стоило бы все затеять. Надеюсь, сей удалец поживет еще. «Значит, не трогать в буду воевода». настороженно осведомился Асфер. «Ни в коем разе. Пусть порадуется малость, пока его Тудор не прикончит или предслава. Ладно, Асфер, перевози семью. Руби дом близ гридницы». «Будешь служить под моим началом, как прежде служил. А сейчас ступай с парнями на поварню. Ешьте, отдыхайте». Княжна Любомира просила прийти. «О братья и киевских делах желает послушать. Позволишь?» «Иди, развлеки супругу разговорами». Свенельд подошел к стене, вытащил ножи и вернулся обратно. «Лишнего не болтай». «Сказывай примерно все то же, что и княгиня, но без подробностей». Он взял в руку ножи, один за рукоять, другой за клинок, примерился и метнул сразу два. Асфер проследил за их полетом, и один и другой, хотя и были брошены из разных положений, каким-то чудом воткнулись остриями в стену. А про саму княгиню и того поменьше, даже если княжна станет расспрашивать. «Понял?» «Понял воевода». Асвер склонил голову и вышел. Воевода не поругал его и даже не укорил. Но он, будучи по своему складу очень ответственным, все никак не мог прекратить снова и снова возвращаться мыслями к заданию Свинильда и раздумывать над тем, он ли не справился с уроком воеводы, или все же обстоятельства так сложились. Началось все с того, что Свенельд поручил ему следить за предславой и меланегом. По ходу слежки Асфер увидел, что княжна как-то раз позвала к себе в терем в Небуда. На свадьбе Сибьорна об этой встрече Асфер донес в воеводе. Свенельд предположил, что княжна решила избавиться от нынешнего полюбовника руками прежнего. Свенельд велел Асферу поговорить с Небудом, выяснить его настрой и мысли, упомянуть невзначай Меланега. Асфер. Знавший наставника древлянской княжичи еще со времен войны с древлянами и уличами, повеление Свенельда выполнил быстро. Пока воеводы гулял на свадьбе Себьорна, Асфер пришел в Гритницу, где древлянские княжичи упражнялись в ратных умениях, и позвал в Небуда на кружку пива. Тем же вечером, за хмельным питьем и изобильными закусками, они вспомнили былые времена. В Небуд заметил, что Асфер знатно продвинулся по службе, заняв место у правой руки Свинельда, и посетовал вскользь что его собственное положение осталось неизменным с тех пор как он был представлен к древлянам мало какой вождь ценит добрую службу покуда все хорошо вот случись что плохое тогда да тогда начальники скоро на расправу посочувствовал асферу не буду твоя правда «Никто знать не знает, сколь часто меня склоняли устроить побег княжичам», — внезапно сказал Внебуд. «Последний раз вот прямо-таки два дня назад случился». от чего не расскажешь о том князю?» — удивился асфер «Или деснится Асмуду и княгине?» «Что изменится, коли расскажу?» — буркнул внебут. «Охрану вокруг нас усилят, шагу ступить не дадут». А то, глядишь, другого наставника к парням приставят. А я уж прикипел к ним за столько-то лет. А кто те вражины, что тебя на измену толкают? Осторожно полюбопытствовал Асвер. Князья древлянские. низкины и Астромир? Ранее — да. Было дело. Подговаривали. Низкины собливо, но теперь и угомонились? У Астромира надёжа нынче такая — что князь Игоря женит Викослава на какой своей ближнице и отпустят А не скин? Есть такие мысли. Младшенького на престол затеял посадить. Она старшего рукой махнул. Вон даже меч не захотел Малов выкупать. Сам, мол, делов наворотил. Сам пущай и расхлебывает. «Да кто же те недруги заклятые?» «Червонные князья. Тудор Плесневский. Он о потере древлянской дани все тужит. Не угомонится никак. Вернуть грезят. Асфер был настолько удивлен откровениями в Небуда, что едва не забыл, для чего была затеяна нынешняя встреча. «Не горюй, брат. У меня тоже трудные времена случались». Собравшись с мыслями, Асфер направил таки разговор к нужному предмету. «Помнишь, Паде, как безо всякого повода...» Из начальника в тюремной страже меня погнали. Милонек, гаденыш княжну предславу подговорил. «Да, он паскудник должности своей не заслужил. С готовностью согласился в небуд. И брани-то близко не видал, чтоб сотней править. Иные умеют устраиваться. Мне у воевода свинельда хорошо служилось, но о потерянном месте я шибко жалею» и обида гложет за несправедливость. Сердце отмщения желает. «А ты убей его», — предложил Внебуд будто в шутку, «и вернешься на свое место». «А я бы и убил», — так же весело ответил Асфер. «Да к обвинят же. Службы не верну, зато на княжеский суд нарвусь. А ты еще и по слухам пойдёшь». «Нет, брат». Мне тут Меланек тоже поперек глотки. Я ведь и сам сотню возглавлял. А нынче, выходит, подчиняюсь такому же сотнику. Князевых гредней Меланек к моим княжечам представляет А я перед ним сопляком ответ держу. Не больно-то оно мне по сердцу. Да кому я рассказываю? Ты сам на его месте был, знаешь. Но тебе отчитываться было незазорно. Ты вой опытный, уважаемый. «Другое дело, Меланек», — драчила смазливый. «Ни заслуг, ни опыта». «Так что, ежели чего, я молчок. Хошь на мече поклянусь». На том они и расстались. После встречи Асвер сразу же поехал в вышгород и передал их разговор с Винельду. И день спустя в голове воеводы созрел замысел, в исходе которого в небуд должен был получить почет и уважение князя Киевского, а Асвер вернуться на место начальника тюремной стражи. Последнее было желанием самого Свинельда, не Асвера, которому и под рукой воевода хорошо жилось. Но Свинельду нужен был свой человек в тереме князя Киевского, а его приказы не обсуждались. Асфера тогда в очередной раз подивился изощренности ума своего вождя, подобно шахматному игроку, продумавшему игру на несколько ходов вперед. Единственное, что смущало асфера, Было то, что в итоге воплощения воды погибнут гридни из дружины князя Киевского, которых Хасвер считал своими соратниками. Княжи наловы будут сопровождать люди Меланега. Незачем тебе о них горевать. Такого уж начальника они себе выбрали, неудачливого. А коли в надзорной десятке в тот день твои окажутся, пусть в небуд дома их оставят». Посоветовал свинельд, и, видя, что его сотник все равно сомневается, холодно добавил. Погибнут, сами виноваты, завсегда должны быть на стороже. Не смердов простых, а знатных заложников охраняют. То будет хорошим уроком князю Киевскому. Ведь такое вполне могло случиться на самом деле. Позже этот довод помог уговорить и в Древлянский наставник согласился участвовать в затее, связался с людьми Тудора-Плесненского и сделал вид, что поддался на их уговоры. Свинель дал серебра, и человек Асфера выкупил меч мало. Милонега в небуд с Асфером убили вместе. Справиться с опьяневшим главным теремным стражем, бредущим нетвёрдой походкой по темным улицам Киева, двоим опытным воинам ничего не стоило. Меланега понять не успел, как живота лишился. Нож в сердце ему воткнул в небут. Сам вызвался. Сказал Асферу, что тоже зуб на начальника стражи терема имеет, но за что не поведает. Асфер, конечно, понимал, о чем речь. В небут исполнял обещание, данное предславие. Когда люди Тудора напали на отряд княжичей и похитили знатных древлянских наследников, люди Асфера шли за ними по пятам. Стерегли и страховали и были готовы отбить княжечьи от похитителей, если бы те вздумали провожать их и дальше. А восхоти Мал с Викославом позже взбунтоваться против своего наставника, они тоже были бы скоро остановлены греднями Асфера. Но древляне оказались покорны воле в Небуда. А тот, зная склонность княжичей, особенно мало к тому, чтобы всегда испрашивать волю богов путем гаданий, хитро придумал плутовство с гадальными костями. Каждый из них проявил в том деле недюжинную смекалку. И все получилось как надо. Сложилось ладно, словно разрозненные кусочки цветного стекла в единое полотно узоров и изображений в греческих дворцах и храмах. Воевода все предусмотрел, все преодолел, кроме силы недоверия к нему, княгине Киевской.